что снова оскорбляете Николая Рокова?» «Вот мой ответ на вашу записку, Мсье», — спокойно ответил Тарзан, отбросив от себя негодяя с такой силой, что тот ударился о перила. «Тысяча чертей!» — завопил Роков. — Скотина, ты мне жизнью заплатишь за это? И, вскочив на ноги, он бросился на Тарзана, стараясь на ходу вытащить револьвер из кармана. Женщина в ужасе отпрянула. «Николай — Николай! — крикнула она. — Не делай! О, не делай этого! Скорее, месье, бегите, или он убьет вас! Но вместо того, чтобы обратиться в бегство, Тарзан спокойно пошел навстречу нападающему. — Не стройте из себя посмешищем, месье. Сказал он. Роков, вне себя от ярости из-за того унизительного положения, в которое поставил его незнакомец, в конце концов вытащил револьвер. Остановившись, он хладнокровно поднял его на уровень груди тарзана и подтянул собачку. Курок щелкнул по пустой камере. Рука человека обезьяны быстро выбросилась вперед, как голова рассерженного питона. Легкое усилие, и револьвер.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 как мятежники-стрелы бросили на произвол судьбы профессора Портера и его спутников, как жестоко расправлялись со своими пленниками черные вожди и женщины племени Мбонга, как много мелочной зависти проявляли военные и гражданские чиновники колонии Западного берега, в лице которых он впервые столкнулся с представителями цивилизованного мира. «Боже!» — говорил он себе. — «Они все одинаковые!» Плутуют, убивают, лгут, обманывают, и все это из-за того, от чего отказались бы звери джунглей, из-за денег, которые могут доставить им утонченные наслаждения немощных. Жалкие привычки делают их рабами их несчастной участи, а они твердо убеждены в том, что они цари творения.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 Дверь открылась, Роков остановился на пороге, прислонившись спиной к дверям и шепотом говорил с женщиной, которой Тарзану не была видна. Потом Тарзан услышал голос женщины, пониженный, но достаточно громкий, чтобы можно было разобрать слова. «Нет, Николай», — говорила она, — «это бесполезно. Грози, чем хочешь, я никогда не соглашусь. Выйди из комнаты. Ты не имеешь права входить сюда. Ты обещал, что не войдешь». «Прекрасно, Ольга. Я не войду. Но раньше, чем я покончу с тобой, ты тысячу раз пожалеешь, что не исполнила моей просьбы. В конце концов, я все равно добьюсь своего. Так лучше было бы, если бы сберегла мне время и хлопоты, и себя избавила от бесчестья. а твоего...» «Николай, Николай!» — перебила женщина.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 Тарзан слышал, как женщина требовала, чтобы Павлов вышел из каюты. — Я вызову мужа! — кричала она. — Он вас не пощадит! Из-за дверей донесся насмешливый хохот Павлова. — Комиссар судна приведет вашего супруга, сударыня! — заявил он. — Этот офицер уже предупрежден, что вы в отсутствии мужа принимаете какого-то мужчину в своей каюте при запертых дверях.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 «И вы откажетесь и от требований, и от угроз, и тотчас оставите мою каюту с тем, чтобы и впредь, надеюсь, больше не попадаться мне на глаза». После этого на мгновение все затихло, женщина, должно быть, наклонилась к негодяю и шептала ему на ухо то, на что сейчас намекала, минута молчания, потом изумленное проклятие мужчин, шум борьбы, вопль женщины и снова молчание.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 Тарзану было ясно, что Роков не думал идти так далеко, если цели были гораздо глубже, глубже и, может быть, страшнее, чем грубое хладнокровное убийство. Не колеблясь и не окликая, человек-обезьяна оперся огромным плечом о тонкую панель и под дождем разлетевшихся щепок вбежал в каюту, таща за собой Рокова,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 Повернувшись к Рокову, в котором он инстинктом чувствовал зачинщика, тот молчал нахмуренный. — Нажмите кнопку, пожалуйста, — продолжал человек-обезьяна. — Нам надо вызвать сюда одного из офицеров. Дело зашло слишком далеко.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 как только кто-нибудь из этих прохвостов станет снова беспокоить вас. — Ах, мсье, — отвечала она, — я надеюсь, что вам не придется пожалеть о вашем добром деле. Вы приобрели злого и изобретательного врага, который не остановится ни перед чем, пока не удовлетворит свое чувство мести. Вы должны быть, право, очень осторожным, мсье.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 начала она по той несчастной случайности во вторник вечером. Я много перемучилась из-за этого. Я в первый раз после того решилась выйти из кают. Мне было стыдно. Просто закончила она. «Никогда не судят о газели по тем львам, которые нападают на нее», — возразил Тарзан. «Я видел раньше тех двоих за работой в куритной комнате накануне того дня, когда они напали на вас, насколько помнится». И, ознакомившись с их методами, я пришел к убеждению, что сама их вражда служит лучшей рекомендацией тому, кого они преследуют. Люди, им подобные, прилипляются только к злому и низкому и ненавидят все прекрасное и благородное. — Вы очень добры, давая этому такое объяснение, — ответила она, улыбаясь. Я уже слышала о том, что произошло за картами. Муж все рассказал мне.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 Я уже настолько обязан вам, что вряд ли когда-нибудь рассчитаюсь. Не увеличивайте же тяжести моих обязательств». И она одарила Тарзана такой прелестной улыбкой, что он почувствовал, мужчина может решиться на гораздо больший подвиг только для того, чтобы заслужить такую улыбку. В тот день он больше не видел ее, и в суете приезда на следующее утро упустил ее из виду.